В 1892 году в Лондоне Тесла читал знаменитые лекции в Королевском научном собрании Великобритании. Наряду с вышеупомянутыми опытами он продемонстрировал и многие другие. Например, зажигание лампы путем беспроволочной передачи энергии. В сущности, он просто помещал вакуумную неоновую трубку в поле своего трансформатора, и лампа зажигалась. Благодаря удивительным лекциям «Свет» и другие вспомогательные феномены, Тесла снискал в Англии большую славу и приобрел много друзей в научных кругах – Вильяма Крукса, сэра Оливера Лоджа и лорда Кельмена. По возвращении в США в 1893 году Тесла полностью уходит в проблемы радиотехники, телеуправления и беспроволочной передачи энергии на большие расстояния без потерь – В Колорадо-Спрингс он успешно экспериментирует с постоянным электромагнитным полем Земли и беспроволочной передачей энергии. Хотя дневник работы за этот период сохранился и опубликован, особо важные научные результаты он не афишировал. Однако достигнутое привело его к идее общей системы беспроволочного переноса энергии и информации – Планетарная трансмиссия должна была исходить из таких исключительных изобретений, какими являлись резонансный трансформатор Теслы без железного ядра и увеличивающий трансформатор Теслы, от которого ученый ожидал особенно многого. Это был особый трансформатор, предназначенный для того, чтобы производить возбуждение Земли. С его помощью он еще в Колорадо-Спрингс произвел электромагнитную разрядку АСС, столь мощную, что она по силе превышала атмосферную молнию и получила электричество, раскалившее до бела более двухсот лампочек, расположенных на мили вокруг лаборатории. Для Теслы это явилось неопровержимым доказательством верности его концепции беспроволочного переноса энергии, воздействия на расстояние. После опытов в Колорадо-Спрингс в июне 1900 года по возвращении в Нью-Йорк Он готовит первую всемирную систему беспроволочной передачи энергии башню Ворденклифф – Ворденклифф Тауэр, которую с большим успехом испытывает уже через три года. Технические характеристики трансляционной станции Теслы на сегодняшний день неизвестны, и нельзя с уверенностью утверждать, в чём было её настоящее назначение. После необычной ночи 15 июля 1903 года, когда своим экспериментом он зажёг небо не только над Нью-Йорком, но и над неоглядным пространством Атлантического океана, в 1905 году Тесла вдруг покидает свою лабораторию без ясной причины, оставляя в ней всё нетронутым. Как известно, он никогда больше не перешагнул порога Ворденклиффа, ни разу не посетил его и ни разу не появился в тех краях, и, что еще более странно, не унес оттуда ни одного расчета, ни одного чертежа или документа, ни одной бумаги. Последнее время появились предположения, что Тесла был тем, кто в 1908 году вызвал сильный и странный по своим последствиям взрыв в Сибири, в районе под подкаменной Тунгуски. Считалось, что этот взрыв мог вызвать метеорит, но до сих пор не было найдено ни малейшего его осколка. Верно также, что башня Ворденклифф в то время в техническом смысле была исправной, и Тесла, пропуская энергию сквозь Землю, мог аккумулировать и одновременно разряжать огромное количество энергии на любом месте планеты. Это полностью совпадало с результатами его долголетней работы по изучению свойств Земли как среды распространения электромагнитных волн.